Милон, услышав это, обомлел, не взвидел света, руку сердце запросил, пол слезами оросил. Ты сказал: добра, учтива, благородно горделива, ты прекрасная и умна, ты природная княжна. Если б ты была простушкой, ты бы плакала над мушкой, а с проворным паучком ты софьянным каблучком рассчиталась бы, наверное. Ты воспитана примерно. Будь супругой у моей. Свадьбу, свадьбу поскорей. Восхищение царица. Что за чудная девица, как я рада за сынка! Награжу я паука воздаяние заботом, уважением и почетом, царь-отец сказал, смеясь. Ну, а эту муху, мразь, за разбойные поступки и столочь велю я в ступки. «Эй!» — кричит он, — «кто тут есть?» и велит за мухой лезть. И живую с потрохами изловить ее руками.